Глава тридцать третья. Трансформации. «Я ведь смогла. Или сидела на коленях у бабушки и рыдала, то и дело, недобро поглядывая на нас. «Я ведь договорились со зверютьками, такого никто раньше не мог, а я смогла. они приняли нашу еду и не длялись с скорпионами даже не баливались почти». А теперь все зря. Или снова посмотрела на меня и Марину из-под лобья. Ситуация, конечно, неоднозначная. Мы ведь защищались и были в своем праве, ну, это с нашей стороны, у Или и ее бабушки было на это свое мнение. Мы просто вторглись на чужую территорию и разрушили устоявшийся миропорядок как та самая стая слонов в гипермаркете посуды. Взяли, и парой неосторожных движений разрушили устоявшийся на этих землях хрупкий баланс. А самое главное, я понимал, как глупо для них звучит мое предложение уйти из этого мира. Так бывает, когда тянешь нежизнеспособный проект и столько сил в него вложено, что просто нельзя отступать. Они обычно всегда умирают, но своей смертью. Нужно быть сильным и безэмоциональным, чтобы убить собственноручно или бросить нечто, чему посвятил жизнь. А здесь совсем иная ситуация. У них получалось, хоть и шло очень тяжело. Однако было еще что-то. Я не хотел расставаться с этими существами. Учитывая их историю, они уже давно не люди, а нечто большее. Следующая ступень эволюции тела и сознания, до которой людям моего мира, очень далеко. Я хотел и дальше общаться с этой женщиной из с Илий, почерпнуть их знания и колоссальный опыт, их выдержку и мудрость. Чем агрессивнее среда, тем сильнее ее жители будто, прочитав мои мысли, произнесла бабушка Или, а затем посмотрела на внучку. «Не злись на них, девочка. Я видела мысли озверевших. Я не хотела тебя расстраивать, но у тебя не получилось бы договориться с ними. Они хотели узнать, где мы живем, и забрать нашу еду. Ты или сама бы это поняла, или я убила бы их». Мы обязательно изменим их природу и снова научим быть человечными, но сначала нужно исцелить землю. Я ведь понимал, что они могут говорить и без слов, мысленно, но говорили вслух для того, чтобы мы понимали, о чем они говорят. И было в этом всем нечто такое, что заставило проникнуться глубоким уважением к ним. Мне стыдно признаваться, но после всего, что я увидел, в голове будто что-то сломалось. Мне больше не хочется впечатлять научный совет. Мне не хочется признания и внимания. Я хочу захватить власть в своем родном мире и во что бы то ни стало не допустить судьбы, постигшей мир пустыни. У меня есть сила. Сторонников я найду. Не знаю, что там у Ромы в голове, но он откуда-то знал, что я однажды буду собирать команду. Возможно, это паранойя, но чему тут уже удивляться? Почему не допустить, что он мог открыть нечто, что предсказывает будущее? У меня есть ресурсы, аналогов которым нет на Земле. Они помогут мне диктовать условия. Я воспользуюсь своими возможностями, чтобы влиять на тех, кто вершит судьбы людей. Я построю справедливое общество и прекрасный цветущий мир. И мне никто не помешает. Я это сделаю. Кроме того, я слишком хорошо запомнил тех погонщиков, что истребляли животных в том райском мире. Возможно, я притягиваю за уши факты, но мне кажется, что это непростое совпадение. В общем, если однажды за жизнями людей моей планеты кто-то придет, я хочу быть к этому готовым. «Именно поэтому я и считаю, что ты еще совсем незрелый», — произнесла женщина, продолжая гладить внучку по волосам. «Я вижу в тебе силу, но если ты не являешься самым глупым человеком своей цивилизации, то вы обречены». Она ведь читает мои мысли». «Нет, мы общаемся. Это ведь честно — говорить искренне о том, что думаешь и что чувствуешь, не выбирая слов, чтобы сбить с толку собеседника, не дав ему осознать правду». «Но я ведь не могу читать ваши мысли», — возмутился я. «Прости, но я боюсь за твой разум». «К сожалению, мы с тобой не равны, юноша». Она позволила себе слабую улыбку. «Ты мудрая», — женщина повернулась к моей подруге. «Но это тоже далеко не выход». «Научите меня», — попросил я, — «или позвольте я облегчу вам жизнь. Подумайте о миграции в новый, более подходящий мир, где не придется бороться за выживание». Загляните в мою голову так же, как заглядывали в того монстра. Вы увидите, что можно не исправлять чужие ошибки, а просто начать с чистого листа и не допустить катастрофы. Это очень типичное мышление для тех, кто порождает катастрофы. Если мы не научимся исправлять ошибки, этот мир умрет, а также умрет и тот мир, в которые решим уйти. А что если... Что если использовать какой-нибудь мир в качестве донора? Я усиленно напрягал голову, генерируя варианты. Мир, который я открыл. Можно взять немного почвы оттуда, это будет началом. Пересадить деревья, договориться с ними, как вы умеете. Я ведь хочу помочь. Вы не заслужили того, чтобы так страдать. Это незрелая позиция, Димитрий. Заниматься тем же, чем наши политики когда-то, мы точно не станем, даже если это другой мир. Я заглянула в твои последние воспоминания, ты заставил нас задуматься о многом. Мы ведь идем вслепую, не зная, как должно быть, выстраиваем мир практически с нуля. Но мы справимся, и я хочу помочь тебе уберечься от ошибок. Или достаточно мудра и сможет подсказать тебе верный путь. Пока что я отправлю ее с тобой. Она увидит все своими глазами, оценит разумом, незамутненным чужими страстями. Поможет открыть в себе грани, до которых сам не скоро доберешься. «Возможно, благодаря твоим открытиям мы сможем помочь и своему миру, при этом никому не навредив, но принеся пользу в ответ. А сейчас вам пора». Женщина повернулась к внучке. Они несколько минут смотрели друг другу в глаза, а мы с Мариной не смели их прерывать. «У нас ведь уже утро», — едва слышно прошептала Марина, взглянув на меня. А спать что-то совсем не хочется. Я едва заметно кивнул. Интересно, мы теперь когда-нибудь вообще устанем? Пробормотала она. Нет, это, конечно, круто, но я бы сейчас в кровати повалялась. Нужно собрать мысли в кучу. Согласен. Что-то мне подсказывает, наша жизнь теперь не будет прежней. Женщина, перестав глядеть в упор на внучку, окинула нас взглядом, а Иля сползла с ее колен. «Идемте», — произнесла девочка. Причем она больше не коверкала слова, хотя голос и оставался по-прежнему детским. «Вам пора идти», — снова повторила женщина. «Мы еще с вами увидимся?» — спросил я. «Увидимся, Диметрий. И да, меня зовут Мариня» а не Марина, как твою спутницу. И желаю вам не сходить с пути и не сдаваться, пока не умрете. Не самое позитивное пожелание перед прощанием, но я его принял и понял. Этим людям ничего другого желать и не приходится. Для них это самое важное и выстраданное пожелание из всех. Обратный путь прошел не так экстремально, как объяснила Иля, Она ходила через отвесные скалы, чтобы не будоражить своих подопечных и не пугать их видом боди. Но раз они все мертвы, то и беспокоиться ком. Уже через пару минут мы миновали перевал и вышли к той пещере, где дожидалось яйцо. «Иля, ты можешь объяснить, почему считаешь это существо опасным? Я решил не называть его драконом, чтобы не беспокоить девочку». Мало ли, как она воспримет это слово. «С ним не удается договориться», — ответила она серьезно. «Нам нечего ему предложить. Оно не нуждается в друзьях, только в пище. Это то, что на поверхности. Если смотреть глубже, его разум закрыт, и оно никого не пустит к себе в мысли. Невозможно просчитать такого врага. А значит...» «Лучше не связываться». «А откуда ты знаешь, что он не друг? Ты ведь не смогла прочесть его мысли», — возразила Марина. «Мы для него подходящая еда. Хищники обычно не вступают в переговоры с пищей. Тогда они просто останутся голодными. Никто в здравом уме не позволит себя съесть». «Я в который раз подивился перемене, произошедшей с девочкой». Она будто повзрослела, хотя по-прежнему и выглядела лет на пять. Детский голосок сбивал, но постановка фраз поражала глубиной. Марина посмотрела на меня, а потом уселась прямо у яйца. — Слушай, когда мы его спасли, — она посмотрела на девочку, — он погибал, и мы отдали часть своей жизненной силы этому существу. Марина, похоже, тоже решила не употреблять слово «дракон». «Так вот, в этот момент мы будто увидели жизнь друг друга. Я его короткую жизнь, а он мою. В общем, мне кажется, что он не злой. Я видела его». Марина замолчала и нахмурилась. «Любые щенки милые и невинные, когда рождаются», — по-доброму улыбнувшись, ответила Иля. В ее детском голосе и правда проскользнуло нечто, дохнувшее мудростью столетий. Но они вырастают и превращаются в зверей. Щенки собак приучены к человеку, а вот волки остаются свободолюбивыми хищниками. «У вас тоже есть собаки и волки?» — спросил я. «Нет, бабушка показала. Я говорю так, чтобы было понятно вам. Она взглянула на меня, а потом на Марину. «Волк через пару лет сбежит или нападет на хозяина. Тигр может играючи убить человека уже через год, а дракон, — она взглянула мне в глаза, — попытается сделать это сразу, как родиться. Вы оберегаете от опасностей свою собственную смерть», — сказав это, девочка уселась на каменный пол и, собрав в горсть камушки, принялась выстраивать пирамидку. Я ожидал, что она продолжит, но она все молчала. Мы с Мариной переглянулись. «Но оставлять его на съедение тварям тоже не вариант», — произнес я. Девочка искоса взглянула на меня. «А оставлять целый мир на съедение одного дракона — это лучше?» — спросила она. «Слова «или»?» заставили задуматься о многом. «Ладно, предлагаю пока переселить его в другой мир, как и планировали, а потом будем действовать по ситуации», — предложил я. Тот дракон и вправду был гигантским и страшным, но мой двойник довольно легко с ним справился. Отсюда два варианта. Либо девочка слишком нагнетает, либо Диметрий стал еще более опасной тварью, чем дракон. Марина кивнула, А Иля, пожав плечами, поднялась и посмотрела на нас. «Ты ведь пойдешь с нами, в наш мир?» — спросил я. «Да, так сказала бабушка», — кивнула она. «А твой щенок?» — спросил я. или вопросительно посмотрела на меня. «Его нельзя взять с собой?» — спросила она. «Боюсь, он не поместится», — ответил я, но тут же добавил, увидев, как девочка насупилась. «У меня маленькая комната, но мы что-нибудь придумаем». «Тогда Бодя будет ждать меня здесь», — нахмурила Силия. «Но пообещай, что мы не оставим его надолго». «Хорошо», — ответил я, прикидывая, сможет ли он вообще залезть в портал. Мы с Мариной подхватили яйцо и потащили его к переходу в черноту. Задавать вопросы о том, можно ли оставить неродившегося детеныша здесь, «Раз уж все твари передохли, я не решился. Все же это будет совсем неправильно. Слушай, позволишь я возьму тебя на руки?» — спросил я Уили. Несмотря на то, что она совсем маленькая, я почему-то решил все же спросить об этом. — Позволю, — смешно кивнула девочка, мигнув глазками. После перегретого мира пустыни чернота показалась мне оазисом покоя и умиротворение. После палящего солнца здесь мне стало нравиться куда больше. Иля, которая по-детски обхватила мою шею и глядела по сторонам, тут же крепче сжала кулачки и испуганно вжала голову в плечики. Я открыл забрало шлема и, наклонившись к самому ее уху, принялся объяснять. Мы сейчас в черноте. Это пространство между мирами. Здесь невесомость. Значит, мы ничего не весим, плаваем в воздухе и никуда не падаем. Вот это мой мир. Я указал на тусклый овал, через который проглядывал бардак в моей лаборатории. А вот здесь, во втором овале, просматривался все тот же умиротворяющий пейзаж, и даже коров было видно. Дохлых. Я вдруг заметил рядом с одним из трупов копытных черную тень. Судя по вздымающимся бокам, существо жрало корову. «Ну твою же! Я же только открыл мир! Неужели эти гребаные акулы уже и сюда забрались?» «И как же теперь быть?» «Марина осталась снаружи, с яйцом. Мы договорились, что я сначала покажу или черноту». «Так, куда деть девочку?» «Здесь ее точно оставлять нельзя». В лабораторию пока рано. Мало ли что. Верну в пустыню, разберусь с тварью, а потом перенесем яйцо. Я вернулся в портал Песчаного Мира и передал девочку Марине на руки. Подержи ее, пожалуйста. Там непредвиденные обстоятельства. Произнес я и, не дожидаясь ответа, бросился обратно, на ходу вынимая строительный пистолет. Я рывком ввалился в портал, приземлившись на отмель и тут же рванулся в сторону твари. Монстр будто издалека меня почувствовал. Подскочив на мощных лапах, он извернулся и резко повернулся ко мне. Громко зашипев, он принялся хлестать толстым хвостом себя по бокам. На загривке твари вздыбилась шерсть. Таких чудовищ я раньше не видел. Чем-то похоже на акулу, но с лапами и хвостом. К тому же твари черноты обычно без шерсти, а этот... И глаза серебристые. «Рик, это ты?» «Мяу», — раздалось в ответ. Кот-мутант уселся на задницу и, искосы глядя на пистолет в моих руках, принялся умываться лапой.